Глава 22. Крылья. Чия по-прежнему стояла с закрытыми глазами. Маленький-прималенький комочек вины подступил к горлу, но девочка решительно сглотнула его. Она не будет на этот раз чувствовать себя виноватой. Нисколько. Сейчас Чия очень хотела получить крылья и снова стать феей, и была рада, что загадала самое правильное желание — Сначала она увидела яркую вспышку справа, потом слева. Между лопатками распространилось чувство жжения. Свежий ветерок обдул лицо. «Получилось?» — спросила девочка, боясь открыть глаза. «Посмотри сама!» — ответил отец, хлопнув в ладоши. Чия медленно открыла глаза, как медведь после зимней спячки. Один глаз, потом другой. Она видит! Зрение вернулось! Девочка увидела отца, Пипа и Клэриэль. Клэриэль была размером со взрослого человека. Она радостно хлопала крыльями, приветствуя Чия. И позади неё тоже что-то хлопало. Че оглянулась через плечо и открыла глаза ещё шире. Неужели это правда? У неё за спиной простирались необычайные красоты и вишнёвые крылья — с золотой каймой, величиной во весь её рост. Девочка задержала дыхание и сосредоточилась на них. Она представила, как крылья поднимают её, и они подняли. Они подняли её над всеми остальными. У неё на самом деле были крылья! «Я скоро!» — крикнула Чия. Наконец, она ни о чём, кроме себя, не думала. Девочка представила, как мчится сквозь шахты — и крылья понесли её, послушные по велению. Она представила, что летит быстрее, и помчалась, как ветер. Пролетела через все закоулки шахт, пронеслась над Хитченсом, который сторожил вход и строем солдат снаружи. Девочка летела так быстро, что они её даже не заметили. И вот она оказалась снаружи. Впервые на свободе. Чия взмыла в небо, приостановилась при виде особо пушистого белого облачка. Она была очень взволнована не только от того, что поднялась так высоко, но и от вида внизу. Теперь она могла оценить всю картину. Чия тяжело вздохнула, когда увидела, что шахты находятся рядом с замком Пресцилы. Должно быть, они располагались прямо под лавандовыми холмами. Знала ли об этом мама, выбирая место для жизни? «Может, она всё это время охраняла рудник? От жадных людей вроде пресцилы?» Слёзы выступили на глазах у Чия. Крылья замедлили взмахи, и она опустилась чуть ниже. Вот её дом. Она любила его. Теперь он был разрушен. Его попросту сравняли с землёй. Чи вытерла лицо. Ей надо сосредоточиться». Надо держать эмоции при себе. Надо решить, что делать дальше. На этот раз она так легко не сдастся. Теперь она не предаст себя, но и не будет думать только о себе. Есть третий способ, который она узнала — позаботиться о себе. Надо делать то, что правильно для себя. Она поняла точно, что ей нужно покинуть это место навсегда. Ей нужно было выбраться отсюда, подальше от Пресциллы. «Подальше от Виолы». Чея закрыла глаза и задумалась над тем, каким ещё волшебством она обладала. Она подумала о своих друзьях — Артемии, мисс Роберти, Джереми, Хайди, Роберти и его козах. Подумала о своей маме — Лили Пили Лейн, 66. Ей хотя бы надо было знать, что с ними всё хорошо, прежде чем она исчезнет. Чея опустилась на большую поляну, где в последний раз видела друзей — и спряталась в спутанных ветвях очень большого дерева. Сначала она подумала, что это, вероятно, Артемий, но на стволе не было бересты, а на ветвях росли жёлуди. Голоса снизу заставили её притихнуть. Девочка незаметно сложила крылья за спиной, чтобы её не было слышно и видно, и стала слушать. «Я ничего не делала, клянусь!» — раздался снизу голос Виолы. «Ах ты, маленькая дрянь! Ты врёшь! Я уничтожу тебя! Отправлю тебя работать к сестре в шахту!» Че вздрогнула, услышав угрозу. Злая женщина нисколько не заботилась о Виоле. Тем не менее, та её слушалась. «Почему?» «Честное слово, мама! Я не ослушалась тебя снова! Я не использовала никакого волшебства, чтобы снять проклятие!» всхлипывала Виола. Чея прислонилась к дереву. Ум её переполняли надеждой и радость. Что-то сняло проклятие. В глубине души она знала, что это благодаря ей. Она это сделала. Она сняла проклятие. Когда девочка, наконец, позаботилась о себе, то не только вернула свои крылья, но и друзей освободила. Чея спустилась по веткам медленно и аккуратно, чтобы не шуметь — Надо было рассмотреть получше. В возмущённом мычании че узнала голос Джереми. Она осторожно посмотрела вниз и заветок, Но вместо лиса увидела гоблина. Чия сразу поняла, что это он. Она представляла себе гоблинов совсем другими. Джереми был низким и пухлым, а не худощавым и ловким, каким он выглядел, пока был лисом. Он был ядовито-зелёного цвета, с большими заострёнными ушами и огромным толстым носом. С лисом его объединяли только волосы. Они были ярко-розовыми. Такой же кричащей розовой шерстью он гордился, пока был лисом. Рядом с Джереми сидела женщина, чья сразу догадалась, кто это. Она была одета в облегающий оранжевый комбинезон. У неё были каштановые волосы, собранные на затылке в длинный хвост, и огромные серебряные крылья. Она не пыталась освободиться, как Джерми. Наоборот, сидела спокойно, непринуждённо, хотя была связана и с кляпом во рту. Большие зелёные глаза сияли тайной. Пип, наверное, не очень обрадовался бы, узнав, что любовь всей его жизни перестала быть уткой». Рядом с ними сидел огромный мужчина с кофейного цвета кожей и мощными мышцами, обтянутыми белыми одеждами. Он смотрел прямо в ветви дерева над ними. И Чия сразу узнала его по ярким сияющим глазам. Это, несомненно, был Артемий. Чия представляла себе эльфов совсем другими. Она улыбнулась, радуясь, что, наконец, видит его настоящим. Неподалёку сидела ещё одна женщина, очень изящная, в прекрасном золотом платье. Мисс Роберта. Её кожа больше не была золотой. Теперь она была обычной, вполне человеческой, но такого нежнейшего персикового оттенка, какого Чия никогда не видела. Бледно-розовая помада на губах мисс Роберты идеально сочеталась с тенями на веках. Её длинные светлые волосы рассыпались по плечам чье пришлось прикрыть рот рукой, чтобы не окликнуть их. Она наклонилась ещё ниже, чтобы разглядеть ещё одну связанную женщину. Девочка точно знала, кто это. Теперь у неё были воспоминания, которые подсказали ей, что есть только один человек, чьи доброта и любовь могут так светиться. От женщины исходило золотое сияние, как от солнца. «Мама». Лилли Пилли Лэйн — Шестьдесят шесть снова стала королевой Лилипелли. Че быстро скользнула за толстую ветку, когда мама неожиданно посмотрела прямо на неё. Знала ли она, что дочка здесь? «Что это было? Что-то шевельнулось на дереве!» — сказала Виола, вглядываясь в ветви. «Ничего! Сосредоточься, Виола!» «Теперь ты, принцесса!» — солгала Пресцилла. Используем волшебную пыльцу, чтобы навести на них новое проклятие. Или ещё лучше превратим их в пыль. Да, так лучше. Тогда они нас больше ни за что... Не побеспокоят!» Её смех прозвучал дёрганно и фальшиво. «Да, да, да. И тогда мы сможем покататься на моих леопардах, да?» Чеа вздрогнула при звуке пощёчины. Он был громче шлепков Хитчинса. Девочка не осмелилась выглянуть, чтобы её не заметили. «Прости, мама. Я знаю, что это важно. и Я не подведу тебя. Я раздобуду пыльцу. Какого цвета?» Голос Виолы дрожал. Виола говорила, что Пресцилла обращается с ней хорошо, но это было совсем не так. Виола боялась этой женщины так же, как и Чия. Принеси мне зеленую, красную и черную. Да, принеси много черной. Думаю, лучше всего, если превратим их всех в пыль. Еще одно проклятие можно снять. Намного надежнее, если мы их просто... <уническая> Уничтожим! <сосвязь> <сосвязь> Пресцилла засмеялась, как сумасшедшая. Чия закусила нижнюю губу и решилась посмотреть прямо на маму. Их взгляды встретились. Девочка наклонила голову вбок. Мысли потоком ворвались ей в сознание. Мысли, которые были не её. «Чия, ты единственная, что имеет значение. Ты должна уйти. Забудь всех нас. Спасись сама и начни жизнь с чистого листа. Возьми Роберта и остальных эльфов и уходите далеко отсюда. Оставь нас. Ты должна». Чия покачала головой и отвела глаза. Она проглотила эти слова, как ядовитую пилюлю. «Уйти?» Да, именно так она и собиралась поступить. Это было самым правильным. Единственный путь. Чия закрыла глаза и подумала о шахте. Об оставшихся там отце и Клариэль. О Пипе. У неё голова заболела от мыслей. Надо ли ей уйти и спасти остальных эльфов или остаться и помочь друзьям освободиться? Она уже столько раз принимала неправильные решения. Ей надо поступить так, как лучше всего для неё. Но её сердце изнывало от тоски по маме. Страдала по Артемию, мисс Роберти, Джереми, Хайди и даже Виоле, желая их освободить. Чья не могла позволить Пресцилле безнаказанно использовать чёрную пыльцу, чтобы превратить их в ничто. Она не могла этого допустить. И не допустит. Силой мысли она представила, как взмывает в небо. Тело её трепетало, когда она оказалась выше облаков на этот раз. Крылья были широко расправлены, но плечи поникли. «Прости, мама. Я должна поступить так. Я нужна тебе, и я тебя не подведу». Потом Че подумала о шахте. «Надо спуститься туда, чтобы спасти папу, Пипа и Клариэль. А после этого она встретится с присцилой. В последний решающий раз.